Правка из архива. Командир 294-го стрелкового полка, герой Советского Союза, майор Волошин Николай Иванович, убит 24 марта 1945 года и похоронен в братской могиле, находящейся в 350 метрах северо-западнее населенного пункта Штайндорф, Восточная Пруссия. Читал Валерий Стельмощук.